Расположенный на втором этаже кабинет ректора поражал своими размерами. Такому простору и генерал Орлов позавидовал бы. Два составленных буквой «Т» стола у дальней стенки смотрелись как-то сиротливо. Над верхней коротенькой палочкой «Т» висела громадная метра два с половиной на пять, неописуемо олиповатая картина, кричащими красками, изображающая некое, похожее одновременно на псевдорусский терем, готический собор и ленинградскую тюрьму-кресты строение на фоне ядовито-синего неба и серо-буромолидовых горных вершин. В правом верхнем углу этого живописного монстра виднелась детально прописанная физиономия монголоидного узкоглазого и скуластого типа с раздутыми, как у хмяка, щеками. Эта устрашающая рожа была ярко-красного цвета. Словом, постзапойный кошмар страдающего манией преследования Дальтоника. Хозяин кабинета чуть снисходительно пояснил несколько ошарашенному Гурову. «Не удивляйтесь размером помещения. Это ведь не только мой кабинет, но и аудитория. Я здесь читаю курс «Духовное самопознание и путь к совершенству» для избранных». А это... он плавным жестом указал на картину. «Это Шамбала. Над ней ее покровитель, бог ветров и познание, блинь-мяу, могучи дышащий. В манере великого Рериха нарисовано. Нашим выпускником», с гордостью добавил он. «Шамбалу выпускник не иначе с натуры писал, невинно поинтересовался Гуров, подходя вместе с хозяином кабинета к его столу. Она на нас случаем не грохнется, а то сразу конец духовному совершенствованию. — Зря смеетесь, — несколько обиженно отозвался Дорошенко, — путь духовных исканий еще и не туда может завести. — Золотые слова, — подумал Лев. — Неужели ты просто дурак, Остап Андреевич? Или меня за такого держишь? — Нет, не слишком похоже. Это скорее ответный укол за мой Нью-Оксфорд и современное российское право. Причем прекрасно понимает стервец, что я понимаю, что он понимает. И далее, ад инфинитум. Знакомая и любимая игра, интеллектуальной поддавки. Вот только не догадывается он, что связался с гроссмейстером. Не могу предложить вам, господин полковник, видимо, привычных напитков. Кофе, чая, тем более алкоголя. Виноват, разведя руками, продолжал придуриваться хозяин кабинета аудитории. Тибетское учение, джудши, исключает их употребление. И я не хочу ухудшать свою карму, способствуя вашему самоотравлению. Но вот хоя-хея, отвар 50 заповедных трав Индии, Непала и Бирмы, если пожелаете. Травы, должно быть, собирала дочь Раджи, поддержал лев столь волнующую тему. Прекрасная вынь фень в ночь полнолуния перед великим праздником Раджи, «Вареной собаки меня после употребления всего эликсира не придется отсюда вперед ногами выносить? Или по-шамбальному выносят вперед какой другой частью тела?» В глазах Дорошенко мелькнула искорка смеха. Он явно знал классический рассказ о Генри, про двух неунывающих жуликов, и поэтому реплику Гурова понял правильно. Словом продолжил Гуров суммируя, «Раз ререхнулся знакомый мой йог». «В собственной ванне заплыл забуйок», — негромко пропел он на мотив марша «Белая армия, черный барон», услышанные как-то раз от Марии, засевшие в память строчки. «Вы не без юмора дали мне понять, что мой визит особого восторга у вас не вызывает. Но раз уж это свершившийся факт, не стоит ли нам поговорить как взрослым и психически нормальным людям?» Со своей стороны обещаю долго вам не надоедать. Дорошенко откровенно рассмеялся. «Люблю умных людей», — убедили, Лев Иванович. «Я правильно запомнил, как вас зовут?» «Значит, карму испортить не боитесь». «Она многих действует». Он сделал паузу и остро, как Лев на него при упоминании Честаховского, посмотрел на Гурова. «Вот на генерала Зарятина, например, приходил, помнится, проконсультироваться». прислушивался к нашим советам. Приятный человек, очень приятный. «Ну-ну», — подумал Лев, «эк ты, милый мой, тонко намекаешь на толстые обстоятельства. С генералом мы, видишь ли, на дружеской ноге. Иными словами, не лезь-ка ты, ментяра, в мой огород. И смеешься ты нехорошо. Вон глазки какие, неприятные». Между тем на столе перед Дорошенко, как по волшебству, появились две банки Будвайзера. одну из которых радушный хозяин пододвинул ближе к Гурову. — А как же ваша карма? — поинтересовался не небезъехидство Лев. — Блин, мяу с ней, с кармой! — вполне серьезно откликнулся Дорошенко. — Правила для того и созданы, чтобы их нарушать. — Да вы пейте смело, Лев Иванович, а травы туда не зашпандоришь, и выносить вас, следовательно, не придется. — Это радует! — не менее серьезно отозвался Лев. Особенно меня умиляет чудное слово «зашпандориш» из ваших уст. Он дернул за кольцо и с удовольствием отхлебнул хороший глоток пива прямо из банки. Это я, чтобы быть ближе к народу и его доблестным защитником российской милиции. Хозяин кабинета тоже приложился к своей банке. Однако что это мы все пикируемся, отвлекаемся? Что вы все-таки хотели узнать? Да ничего конкретного. Так, любопытство замучило. Как это вы до жизни дошли такой? Лев сделал секундную паузу. Хороший. Я тут навел некоторые справочки о вашей академии. Сплошное финансовое и прочее процветание на фоне неблестящего, мягко выражаясь, положения отечественной высшей школы. Завидки, знаете ли, берут. Может, поделитесь секретом? Кстати, какова роль господина Баранова во всей этой идиллии? Спонсор, да? И газетка-то его, славоярская хроника, вам такие дифирамбы поет. Лев хорошо подготовился к этому разговору. Недаром он вчера чуть ли не час обсуждал академические дела и реалии с умным и въедливым майором. Да и неизгладимое личное впечатление от доски объявлений в академическом вестибюле дорогого стоило. Сегодня же, подумал Гуров, о нашем разговоре станет известно фигуранту. И очень хорошо. Нам этого и надо. Полюбуемся на реакцию или отсутствие таковой. Это как в шахматах. В гамбитных дебютах. Жертвуешь пешку. В нашем случае то, что фигурант ничего не знает пока о моем к нему интересе. За инициативу. Вспомнив о шахматах, Лев сразу же вспомнил и о генерале Орлове. Удивительно. Проработать с человеком больше 20 лет, 30 скоро уже, и лишь совсем недавно узнать, что он, оказывается, шахматист, да еще из очень нехилых. Как там они? Друзья? пётр Неугомонный Станислав? Скорее бы подъезжал Кричко. Материалы, что Стас накопает по убийству Тенгиза Морджани, очень бы пригодились». Кстати, продолжал рассуждать про себя Лев, не сводя ожидающего взгляда с приумолкшего, не торопящегося отвечать на его вопросы и задумчиво посасывающего свой будвайзер Дорошенко. Кстати, знает Баранов о моем к нему интересе? Или еще нет? Это бабка надвое сказала. В управлении-то я нарисовался, а там, если хоть половина трепа о нем соответствует действительности, барановские ушки просто обязаны иметься. Хотя впечатление от встречи с майором Курзяевым в целом хорошее, порядочный вроде бы мужик. И уж точно не трепач, но, как знать, жизнь покажет. Тут специалист по духовному самосовершенствованию прервал несколько затянувшуюся паузу. Остап Андреевич еще раз хорошенько глотнул пивка, видимо, окончательно махнув рукой на собственную карму в купе с джудши, отставил опустевшую банку в сторону, а затем сказал очень искренним и доброжелательным тоном. «Говорите, некоторые справочки о нас наводили, Лев Иванович? Интересно было бы узнать, у кого? Да ведь вы не скажете. А секретом, как достигнуть в наше сумасшедшее время финансового и прочего процветания, он с явной иронией процитировал Гуровское выражение на ниве народного образования, отчего ж не поделиться? Это не Бином Ньютон, знаете ли. Я вам сейчас бесплатную лекцию прочту. Кратенькую, вы не беспокойтесь. Глядишь, поблагодарите, если спаси вас, блинь-мяо, род деятельности поменять придется. Без куска хлеба насущного с котлетой не останетесь. Ну, это ты хамить начинаешь, подумал Гуров. Торопишься меня на место поставить. А мы и не заметим. Мы утремся. Люди торопятся, поэтому ошибаются. Что нам от тебя, голуба, и требуется. Профессий... которые могут обеспечить относительно безбедное существование тому, кто ими овладеет, гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. И тому, кто этим профессиям обучит, полувопросительно прокомментировал Лев, еще более безбедное. «Само собой», – кивнул Дорошенко, – «на этом и имеем мной упомянутый кусок хлеба». Так вот, это массажисты, косметички, маникюрши-педикюрши, Эпиляторши, визажисты и парикмахеры, особенно собачьи, нотариусы и все, кто с нотариатом связан, телохранители, которых, правда, последнее время явно перепроизводство. Он перевел дух и продолжил перечисление Няньки-гувернантки, всевозможные экстрасенсы, астрологи, маги любых цветов радуги. Но эти — особый разговор. А инженеры, скажем? Самым невинным тоном поинтересовался Гуров. Э, нет. В платных заведениях инженеров не готовят, они попросту вовек не окупят свою учебу, но вы меня несколько отвлекли к Самое главное в нашем бизнесе – обучение в современном мире способ вложения денег, который потом возвращаются специалисту сторицей Но, Лев Иванович, ректор Академии поднял вверх указательный палец, подчеркивая значение изрекаемых истин. Но тут есть один важный момент. Платить можно за знания, а можно за диплом. В матушке России чаще всего берут на вооружение второй вариант. Вот-вот, кивнул Гуров, и как я почерпнул из Славоярской хроники, выдаваемый вами диплом действителен и в России, и за рубежом. Видимо, потому что написан не только на русском, но и на английском. Вот бы вам, Остап Андреевич, еще и на испанском этот документик тиснуть, или японском. Одно смущает. Будущие клиенты-пациенты станут бить ваших выпускников не по диплому, а по лицу. Снова вы смеетесь, укоризненно заметил Дорошенко. Я что, уверяю вас в нашей моральной чистоте и нравственном сиянии? Все равно не поверите. Я сам первый не поверю. Но юридически все в полном ажуре. Вполне легальный и, как вы уже отметили, высокодоходный бизнес. Ведь чем мы хороши для наших хм, абитуриентов? Тем, что принимаем без ограничения возраста. Будь ты хоть негра преклонных годов, без высшего, специального, а иногда скажу вам, как родному, по секрету, и без среднего образования, без вступительных экзаменов, без выпускных, заметьте, тоже обходимся. Но ведь это фикция. Вроде тысячи процентов годового дохода? Не без этого. Но задумайтесь вот о чем. Сколько-нибудь умный и порядочный человек к нам не пойдет. При этих словах Остап Андреевич широко и обезоруживающе улыбнулся, вновь сверкнув своими унитазными зубами, явно вставленными не его выпускником. Вот, допустим, специальность няня-гувернантка. Заметьте, что в объявлении о наборе мы пишем. Опыт общения с детьми не обязателен. А на собеседовании задаем один единственный вопрос. Любите ли вы детей? И хоть ты полуграмотная пенсионерка, хоть соплюха, которой самой нянька нужна, да хоть бы Генка Епифанов. Тут Дорошенко как-то странно поперхнулся словами, и Гуров понял, что в некотором запале он сказал чуть больше, чем хотел. А это кто такой знаменитый? Тут же поинтересовался лев, привычно сделав внутреннюю пометочку. Да так, знакомый один. У него любимый евангельский герой – царь Ирод. Соответственно, любимая сцена – избиение младенцев. Вот до чего детишек любит. Но за соответствующую плату мы и из него нянечку сделаем. Дорошенко снова с ловкостью фокусника извлек откуда-то пару будвайзера и по поверхности стола толкнул одну из банок льву. Если на таких предварительных условиях поступающие к нам кандидатки в няньки искренне надеются на богатого клиента, который будет их кормить едой с рынка, а у клиентового чада окажется ангельский характер, то они кто? Правильно, дуры. Но таких меньшинство. Основная же масса все не хуже нас с вами понимает. надеется только на халяву и впаривание будущему клиенту прокисшего силоса под видом ананасов в шампанском. Представьте, у многих получается. За свои деньги они получают красивую бумажечку, причем каждая из таких бумажечек гласит одно и то же. «Позвольте я закончу вашу мысль», – перебил ректора Лев. «Охота проверить собственную сообразительность». Гласит она, что ваш выпускник – Независимо от избранной специальности, обладает редкой эрудицией, выдающимися способностями, блестящими талантами, а в данной области ему нет равных. Так? Именно. Вы еще забыли о завершающем пассаже. Все вами перечисленное гарантируется на мировом уровне и мировыми же звездами. Выдав эту фразу, Дорошенко улыбнулся совсем уже нагло и даже, как показалось Гурову, подмигнул ему. Лев задумчиво отхлебнул пивка. Ему стало кристально ясно, что его собеседник, мастер психологической игры, мало в чем ему самому уступающий. Менее чем за полтора часа Дорошенко, начав разговор в стиле «далекий от треволнений духовный гуру», прекрасно при том понимая, что на эту ересь Гуров и не думает покупаться, закончил по сути прямым признанием в том, что он жулик, И вся его академия есть предприятие по выкачиванию денег из доверчивых дураков или будущих мошенников и шарлатанов. Положим, Америке он льву не открыл. Но зачем же так явно, нагло, акцентируя внимание, не на самых благовидных сторонах своей деятельности? Зачем он подставлялся? А вот зачем. Про Баранова он не обмолвился ни словечком, как бы пропустил этот гуровский вопрос мимо ушей. Смысл подставки? Ну, потопчи меня, господин полковник, выли на меня и мою академию-бочку презрения и уймись. Тем более, сделать ты мне все равно ни хренушеньки не сможешь. Попутно тонкий намек на особые отношения с Зарятиным и шпилечка про возможное изменение рода гуровской деятельности. Причем в обоих случаях делается это с явной надеждой на его гуру ответную отповедь. В идеале срыв, грубость, поставлю зарвавшегося хама на место. «Ах ты, куропаточка с подбитым крылышком, уводящая глупого пса от гнездышка с птенцами!» Почти нежно подумал лев. «Значит, есть от чего отводить?» «Право слово. Нет. Молодец, господин ректор. Право слово. Молодец». Но под его дудку мы плясать не станем. Обострим, но на другом фланге. Мне вот рассказывали, Остап Андреевич, что первоначальный капитал, господин Баранов, сделал аккуратно тогда еще не вашей. Вы ведь только третий год как ректор Академии. Не только на ней. Гуров пристально посмотрел на собеседника. Но в том числе. А теперь, значит, от щедрот отстёгивает не забывает альма-матер. После вчерашнего разговора с майором Курзяевым светлый Барановский путь, особенно первые его этапы, представлялся Льву яснее. Удачно провернув несколько раз подряд челночные водочные поставки на север, Баранов сколотил некоторый капитал. Затем подмазал не только криминал домового, но и пару чиновников выше среднего звена, близких к тогдашним отцам города. Где они сейчас, те отцы? Спросить, как и обычно заведено, в богоспасаемом отечестве не В благодарность он был поставлен руководить одним из самых крупных славоярских рынков – Южным, а затем, некоторое время спустя, сделался управляющим всеми рынками города. Тогда на торгово-закупочных кооперативах можно было сделать быстрые и большие деньги. Правда, и риск прогореть был велик. Но Баранов не прогорел. К тому времени он окончательно и прочно повязался с верхушкой словаярского криминала и организовал под его надежной, гарантированной именем прасолова крышей ТОО «Инициатива» «Зародыш будущего холдинга» и вот эту самую «Академию». «Инициатива» занялась скупкой собственности, причем по сверхнизким ценам, оказывая с помощью людей домового, и собственной формирующейся гвардии давление на владельцев, выставляемых на продажу, предприятий и конкурентов. Такое положение дел устроило далеко не всех. Однако сначала, в ноябре 1999, почти три года назад, в своем навороченном форде были расшлепаны в кровавую кашу из пяти трещоток лидер антоновской группировки Сергей Дерябин с приемным сыном и двумя охранниками. Месяцем позже, в канун после года второго тысячелетия, получил новогодний подарочек с доставкой на дом из ротного пехотного гранатомета «Ковбой», не уважавший Баранова, лидер отмороженной молодежной группы северных промышленных окраин города. Еще шесть трупов, включая самого «Ковбоя». А ведь говорили ему умные люди, что второй этаж все же низковат, А кошечки-то круглосуточно за броневыми ставнями держать замучаешься? К тому времени Баранов взял долгосрочный беспроцентный кредит в крупном частном банке под обеспечение своего ТОО, которое тут же возглавил его ставленник, предупрежденный заранее, что его задача немедленно по получении кредита обанкротиться, сесть за мошенничество и молчать, как комсомолка на допросе. За соответствующую сумму, разумеется. Относительно размера суммы майор во вчерашнем разговоре ничего конкретного не сказал. Но, излагая этот этап барановской карьеры, эпитеты использовал исключительно непечатные. Лев его прекрасно понимал. Зиц-председатель скоропостижно издохшей инициативы получил условный срок. К тому же Чистаховский, защищавший бизнесмена в суде, действительно показал себя блестящим юристом. «Эх, и лафажа же в правовом государстве!» Гуровские раздумья прервал голос Дорошенко, который, видимо, решил, что столь демонстративно игнорировать барановскую тему все же неприлично. А вот термин альма матер вы, Лев Иванович, неудачно использовали. Не заканчивал Виктор Владимирович нашего учебного заведения ни при мне, ни раньше. Неужели вы меня, Гуров добродушно рассмеялся, юриста как-никак латыни учить будете? В том самом смысле и использовал, в прямом. Если дословно перевести, то мать-кормилица получается, из чьих грудей господин Баранов немало чего питательного отсосал. А вот как это вы мне проясните, блин мяу ради, а? Дорошенко снова замолчал, тихонько прихлебывая свой будвайзер. Гуров не торопил господина ректора, он продолжал вспоминать некоторые любопытные моменты вчерашнего разговора. Итак, полученный кредит позволил Баранову не только утопить несколько своих конкурентов, особенно на рынке недвижимости, но и сделать это демонстративно с этаким садистским изяществом. Он применил откровенно разбойничий экономический прием, демпинговый удар по конкурентам. акции которых покатились вниз, как пустая бочка с горки. Чтобы хоть как-то спасти положение, эти люди были вынуждены скупать у Баранова свою же совсем недавно проданную за гроши в бозе почившей инициативе собственность в полтора-два раза дороже. Поднялся нешуточный ропот. И надо же, как раз в это славное время очень кстати оборвался трос лифта одной из престижных новых 20 этажек на улице Журавлёва. В кабине лифта находился живший на 18 этаже Размик Карачушвили по кличке Карачун с женой, 8-летней дочерью и охранником. Система экстренной блокировки и торможения лифта не сработала. По фатальной случайности одновременно с обрывом троса в подъезде вырубилось электричество. Полетели 20-амперники в подвале. То, что осталось от пассажиров, Из лифта выгребали лопатой. Еще один с этажом просчитался. Выслушав эту драматическую историю, Гуров только головой покачал. Изобретательно сработала какая-то сволочь. Самое пикантное заключалось в том, что Виктор Баранов уже стал к тому времени депутатом городской думы и неоднократно обращался в Славоярское УВД с запросами о ходе следствия. У Курзяева, гуровского проводника в темном лесу словаярского криминала, как и у любого хорошего оперативника, имелась в этой кишащей волками и шакалами непролазной чаще своя полуприрученная зверушка в ранге приблизительно хорька, словом, внедренка. Гуров ясно дал майору понять, что на чужом горбу в езжать не собирается. И золотое правило оперативной работы – О личности таких внедренок и способах связи с ними хозяин не говорит никому, прекрасно помнит и чтит. Тогда майор поделился со Львом сведениями о февральском сходнике 2000 года, на который его тихушник каким-то образом попал, хотя и не порыло ему было, сходняк получился, круче не бывает. Закончился он стрельбой. Прасоловская шестерка в дребезге, С одного выстрела разнесла череп, энергично набиравшему криминальную высоту, Саиду Юналиеву по кличке Мулла, отцу-благодетелю, небольшой, но сплоченной и мобильной татарско-кавказской, бывает и такая, мафии города и активному противнику Баранова. Мозги Муллы еще не успели соскрести с дорогих моющихся обоев кухне роскошной дачи Прасолова как хозяин этой фазенды выступил перед присутствующими с краткой энергичной речью, смысл которой, если перевести с фени сводился к тому, что если еще кого-нибудь тянет поспорить относительно Виктора Владимировича и его места в природе и обществе, то Домовой готов открыть общую дискуссию по тем же правилам. Господа бандиты поглядели на бренные останки Юналеева, переглянулись, и решили в дискуссию не вступать. Дусенька Владимир Дунчонкин высказал общее мнение, а и ха, с ним, Барановым этим, чем с Домовым связываться, проще самому удавиться. Да, подумал Лев, по словам майора, выходило, что 55-летний Федор Прасолов по кличке Домовой Был редкостным мерзавцем, убийцей, садистом, да еще и алкоголиком в третьей стадии в придачу. Но вот дураком он не был. Что и понятно, не доходят дураки до высших ступенек криминальной иерархии. Это вам не парламент. Ценность и перспективность бешено рвущегося в законодательную власть Паранова Домовой понял очень быстро и прикрывал его на совесть. Духовный искатель достал из окромов две очередные банки любимого напитка, тибетскими монахами, вряд ли одобряемого, и вновь изронил золотое слово, нарушая благостную, подшамбольную тишину кабинета аудитории. Я начинаю понимать, что Виктор Владимирович вас в первую очередь интересует, а от меня вы просто так не отстанете. «Правильно начинаете», – добродушно отозвался Гуров, принимая очередную жестянку Будвайзера. «Не отстану ни в коем разе». «Кви-про-кво? Раз уж вы такой латинист!» Одно вместо другого машинально перевел про себя Гуров и ответил, подпустив голос тщательно отмеренную дозу недовольства. «Вы еще ничего не сказали, а торгуетесь. Нехорошо. Про-кво?» Я не стану задавать вам некоторых неудобных вопросов, типа того, как восточные учения трактуют вещички вроде дизоксина, дизбутанола, пирогекса, лизергатов и вульгарного героинчика, которые с занудным постоянством обнаруживаются у слушателей вашей академии и ужас у некоторых ее преподавателей. Лев поднял голову и внимательно посмотрел на собеседника. Когда их глаза встретились, Дорошенко вздрогнул. Только теперь Гуров заметил, что тот серьезно нервничает. Да, достал все-таки. Гуров сделал небольшую паузу, повертел в руках пивную банку и продолжил, усиливая нажим с каждым словом. И что это за любопытная специальность? Тайский и кхмерский эротический массаж, которому вы за месяц беретесь научить любого молодого человека, независимо от пола. Замечу, кстати, что слово «шамбала» Звучит просто изумительно в качестве названия борделя или притона наркоманов. Жаль только вот, что на Камбала похоже. Это, чтобы вы знали, рыба такая. Виктор Баранов – мне не брат, не кум, не сват и даже не начальник. Я не понимаю, чего вы, собственно, хотите от меня. Это не так страшно. Сейчас поймете. Трех вещей. Вот по порядку и начнем.